когда клич «обогащайтесь» был особенно громко слышен. Миллионы людей разорились, но десятки и сотни стали баснословно богатыми, приватизируя государственную собственность, получая собственное управление государственные заводы и фабрики, нефтяное и газовое оборудование. Гигантские деньги, исчисляемые миллионами и миллиардами долларов, делались на разнице внутренних и внешних цен, когда размеры взятки государственным чиновникам могли исчисляться миллионами долларов, а размеры получаемых прибылей превышали всякое воображение. Тогда и стали открываться в центре города рестораны и отели, рассчитанные на самых богатых, самых ловких, самых предприимчивых дельцов, успевших правильно и вовремя понять новые правила игры — метрополь, собори, Балчук, Националь, прежде обвечалые запущенные гостиницы, перестраивались, превращаясь в высококлассные отели, в которых цены зашкаливали за пределы разумного. Начали открываться рестораны, где посетители швыряли за один ужин несколько тысяч долларов. За столиком, стоявшим в углу зала, сидели трое молодых людей. Они излучали ту наглую уверенность в своем превосходстве, в какой обычно в ресторанах вели себя бандиты или переодетые сотрудники милиции. Судя по мощным бицепсам, бритым затылкам презрительным взглядом они принадлежали к первой категории людей, так как у милиции давно не было средств на эксперименты подобного рода и походы своих переодетых сотрудников в рестораны такого класса. «Ты уверен, что он придет?» Спросил один тот, что был поменьше рост. «Уверен, уверен!» Упрямо сказал другой. «И что это ты так дергаешься? Обязательно придет!» Он сам просил нас сюда приехать. «Ты не переживай, Коля!» он придет обязательно!» Коля обиженно покачал головой. «Я и не переживаю!» Просто неохота векер терять. Могли бы девочек снять. Это правильно, поддержал третий. Только слава верно говорит. Если он сам назначил, значит приедет. А если не приедет, поедем развлекаться. Этот был выше ростом, имел очень выразительное, запоминающееся лицо с тяжелыми кустистыми бровями и свернутым в сторону носом. Он уже давно смотрел на сидевших в другом конце двух молодых особ и улыбался. Кирилл правого рассудителя сказал слава. — Чего ты все время дергаешься, Коля? вечно ты торопишься. Помнишь, как в прошлом году из-за твоей торопливости чуть в засаду не попали? — Вспомни еще кое-что. — Огрызнулся коля наклоняя голову. «Может, расскажешь, как ты в детстве девочек бегал?» Его собеседник побледнел. Он был гораздо симпатичнее своих напарников и выглядел менее агрессивно. Рыжеватые волосы, правильные черты лица. Только когда он улыбался, а щели между редкими зубами портили его лицо. Теперь, усмехнувшись, он сжал вилку. «Ты мне не шути!» «Я тебе пошучу!» «Иди ты!» — огрызнулся Коля. «Видишь, у меня настроения нет, а ты меня цепляешь!» «Ну ладно, мужики!» — кивнул Кирилл. «Подождем еще полчаса и отваливаем. Не нравится мне в этом бардаке. У нас в любой забегаловке и девочки лучшие и музыка круче!» «А чего ты вообще сюда приперся?» не внимался Слава, которого, очевидно, задели слова Коли о девочках. Сидел бы в своей дыре и щупал бы своих прыщавых прошмандовок. «Но ты сегодня, как это ерши, — стоял грём заметил Кирилл. Я ухожу, нечего мне здесь больше делать». И в этот момент Слава толкнул его в бок. Он пришёл, тревожно прошептал Слава, Показывая глазами на вход, где официант встречал солидного незнакомца лет пятидесяти, одетого в скромный темный костюм. У незнакомца, несмотря на не очень пожилой возраст, была почти седая голова.